Глава пятая. Ореться. «А фигурка у нее ничего, такая стройная и хрупкая», отметил про себя наследный принц, мазнув взглядом по подбежавшей Десарле. Он приказал приобрести для нее платье на любой вкус. Судя по тому, что он сейчас наблюдал, девушка надела одно из самых смелых, и ему было крайне любопытно, к кому навстречу она собиралась до того, как он приманил сюда ее фаера. Последнее было проще простого — Животное было магически истощено. Он заметил это еще при их первой встрече. Предложение наполнить резерв зверушки девушка встретила с благодарностью. Дисарли выдохнула и, поежившись от холода, выжидательно посмотрела на Ореца. Он с удовольствием бы еще просматривал едва прикрытые тканью прелести Дисарли, но ему нужно было расположить эту конкурсантку к себе, в идеале втереться к ней в доверие. Сожалением накрыл обнаженные плечи девушки собственным плащом – И, как бы невзначай провел по рукам, делая вид, что обеспокоен тем, не замерзла ли она. А на самом деле проверяя ее магический фон. От нее пахнет какими-то знакомыми цветами. Кустовая роза, точно, вспомнил Ареса, что напоминал ему этот запах. Аромат имел и еще какие-то нотки, все вместе они складывались в восхитительный букет. Принцу хотелось прижаться к ее коже, чтобы полнее его ощутить. Но если бы он так сделал, то девушка точно постаралась бы воспользоваться ситуацией. Она же конкурсантка, а они все спят и видят, как бы забраться сначала на него, а потом и на трон. Артефактов на ней не было, а резерв пуст до самого донышка. Наследник недовольно поморщился. Он надеялся найти хоть что-нибудь запрещенное, чтобы сделать девушку разговорчивее. Неприятно. Она что, даже зачарованной косметикой не пользуется?» Досадовал про себя ореться. «Крошка, что же ты так честно играешь? Неужели серьезно нацелилась на победу, даже несмотря на безнадежно подмоченную репутацию?» Если бы Десарли не осматривала целительница, которой он полностью доверял, наследник ни за что бы не поверил тому, что она невинна. Он слышал, что за деньги можно сделать так, что невинность восстановится, но все равно не ожидал такого поворота и был удивлен наглости этой крошки. Не нужно было нанимать сыщиков, чтобы узнать о том, какой распущенной была единственная дочь Десарли. Однако ей хватило наглости заявиться на отбор и притворяться невинной простотой. И хорошо притворяться, он был готов поаплодировать ее игре, но чуть позже. Сейчас же ему предстояло допросить ее, чтобы узнать, не она ли сама устроила крушение переправы, чтобы таким способом произвести впечатление на его младшего братца. Но не верил Ореца в такие совпадения, и все тут. Отойдя, он сконцентрировал в руках энергию синего пламени, отдал мысленный приказ собственной фамильяре уничтожить магический язычок и подбросил его вверх. Фамильяра оказалась быстрее этого явно ослабленного энергетическим голодом Фаербобика. «Искорка, прекрати хулиганить». Ореца постарался, чтобы его голос звучал недовольно, и посмотрел на Дисарли ожидая просьбы покормить ее магическую тварюшку. это не подвела, попросив. «Ваше Высочество, пожалуйста, сделайте еще язычок пламени. Я сама не могу покормить моего Фаера из-за магического истощения. Если вам не трудно, пожалуйста». «Надо же, а эта крошка и правда умеет быть соблазнительной», шумно сглатыва отметил про себя наследник. «Мы ведь сейчас оба понимаем, что она говорит вовсе не о Фаере». «Жаль, что нельзя воспользоваться ее приглашением. Мне ни к чему лишние сложности». Он сделал приглашающий жест рукой и ответил. «Конечно, все ради прекрасной леди. Давайте пройдемся вдоль ограды сада. Я покидаю фамильяре языки пламени через ограду, а вашему файру скормлю с руки». Десарли поблагодарила и в припрыжку побежала к ограде. Потом, похоже, вспомнила, что леди так себя не ведут, и замедлилась. Наследник посчитал это странным — но продолжал делать вид, что все в порядке. Следующие несколько минут он расспрашивал про то, что Леди думает о покушении и о том, кому выгодна ее смерть. Она заметно волновалась, и все ответы были насквозь лживыми. Принцу не надо было прибегать к магии, чтобы видеть, как она изворачивается и юлит. Актрисы Актриса из Дисарли была никакая, и он снова подумал о том, что это очень и очень подозрительно. Наследник старательно изображал усталость от того, что приходится метать языки пламени через высокую преграду, надеясь пробудить в странной особе желание его отблагодарить. И он даже видел в испуганно распахнутых голубых глазах, что она чувствует себя обязанной ему, и боится врать, но продолжала молчать. Внезапно Десарли остановилась. Ограда сада была кована и соединялась между собой выложенными из камня столбами. На один из них она и уставилась с какой-то странной нервной улыбкой. «Я так понимаю, вы не успокойтесь, пока не выясните все, что хотите?» Сверкая глазищами, сообщила Десарли и без тени улыбки предложила. «Предлагаю поспорить на то, что я смогу свалить вот этот столб. Если не свалю, то дам вам магическое обещание никогда не врать и сразу отвечать на любые вопросы. Если же столб рухнет, то вы мне дадите магическое обещание больше не копаться в моем прошлом ни самостоятельно, ни с помощью других». В один момент на наследника накатила волна злости. Только что был светлый летний вечер, а теперь вдруг сгустились сумерки. Он и сам не понял, когда успел схватить Десарли за плечи и хорошенько встряхнуть раз другой. Увидев, как она побледнела и беззвучно стала хватать ртом воздух, от страха потеряв голос, опомнился и опустил руки. «Вот же Хератос, крошка, ты совсем ненормальная. Предлагать мне магический договор». Сгустившиеся сумерки вдруг вокруг наследного принца стали плотнее. Предлагать подобное, зная, что я с самого рождения борюсь с последствиями договора Херешара, который заключила моя мать, договора, последствия которого сделали меня холодным бездушным чудовищем, договора, из-за которого меня боятся и предпочитают не связываться, договора, выжигающего пустоту в моем сердце, лишая даже маленькой надежды на нормальность. Орец обуравил девушку ненавидящим взглядом. Внезапно опустившаяся непроглядная ночь ни капли ему не мешала, поскольку в темноте он видел так же отчетливо, как и при свете дня. Ждал, что она вот-вот очнется и с истошными криками о помощи бросится от него прочь. Но девушка стояла, не двигаясь. «Эй, ты вообще жива?» Он толкнул её в плечо. Она моргнула и кивнула. «Полный хератоз! ругнулся про себя наследник — Кажется, он так напугал девушку, что она не может выйти из ступора. Принц закрыл глаза и стал глубоко дышать, концентрируясь на выдохе. Магическое обещание — это совсем не то же самое, что договор Хиришара. Если бы первое было опасно, его бы не делали все, кому не лень. Десарли явно взяла себя в руки, поскольку теперь ее голос звучал почти уверенно. Она помолчала и чуть резче попросила. «И перестаньте мне тыкать, это неприлично». Арес открыл глаза и увидел, что вокруг снова светло, а значит его неконтролируемый магический всплеск силы прекратился. Не нравится? Можешь собирать свои вещички и катиться туда, откуда приехала, огрызнулся принц. Ах да, у тебя же ничего нет. Тогда тебе прямо сейчас надо идти вон туда. Он махнул рукой в сторону ворот, ведущих из сада замка. Так и быть, этот вульгарный наряд можешь забрать. Терпеть не могу красные шелковые платья. Не веря собственным глазам Орец уставился на обрадованную конкурсантку, которая сделала реверанс, давая ему оценить, какие шикарные прелести хранит скромно с виду декольте и пошла к выходу. Да чтоб тебя, стоять бояться, — прикрикнул он, снова закипа от злости и опуская сумерки на сад. «Объясни, как ты собиралась выиграть спор. Не скажу? Она даже не обернулась. Наследник догнал девушку и рывком развернул к себе, впил со взглядом в довольное лицо, желая прочесть ее мысли и жалея, что он этого не умеет. «Обещаю, если ты выиграешь спор, то я не буду никоим образом искать о тебе информацию ни сам, ни через других». И продемонстрировал Десарли раскрытую ладонь, на которой синим ручейком зазмеилась водная магия, вычерчивая рисунок магического обещания. «Но если ты не сможешь в течение минуты разрушить столб, то обещаешь мне честно ответить на все вопросы». Девушка смахнула со лба выступившие капельки пота и произнесла необходимые слова. «Даю магическое обещание, что так и будет». «Волнуешься, крошка, правильно делаешь, только поздно». Пронеслось в голове наследника, и он сжал кулак, завершая ритуал. «Минута пошла», — сообщил он и развел руки в стороны, показывая, что весь во внимании. Принцу было понятно, что Десарли что-то придумала, вот только что именно он пока даже не догадывался. Девушка побежала прямо на столб. Не успел принц пошутить по поводу ее самонадеянности, как она ударила ногой по основанию столба. К его изумлению, по тому месту, куда пришелся удар, поползла трещина. Девушка стала неистово бить потреснувшей каменной кладки ногой. Арес, опомнившись, обхватил ее руками за талию и оттащил, пока упрямица что-нибудь себе не сломала. Краски вокруг вновь приобрели яркость — Даже солнце выглянуло из-за кроваво-красной линии туч на горизонте. «Хорошо, хорошо, я признаю, что проиграл спор», сообщил Орец отчаянной конкурсантке и добавил чуть тише, растерянно глядя на треснувшие кирпичи. «Хотя я и не понимаю, как тебе это удалось». Она перестала вырываться и обмякла в сильных руках. Мужчина даже подумал, что в обморок упала, но нет, просто расслабилась. Убедившись, что она может стоять, наследник подошел к столбу. И проверил охранные заклинания. На первый взгляд все выглядело так, как будто девушка точно знала слабые места охранки. Только нюанс: он и сам не знал это место. Пойдем, отведу тебя в твою комнату. она начертил на ладони руны, и они засветились желтым, а потом рядом с конкурсанткой оказался один из лакеев. Немного изменил внешний облик, сообщил принц спутнице и, взяв ее под локоть, потащил во дворец. Девушка бежала, чтобы успеть за его шагом, и на ходу уточняла. «А как же мой фаербобик? А договор?» Орецу пришлось разъяснить. «Я активировал магию моего обещания, когда признал твою победу. Теперь я при всем желании не смогу специально узнавать о тебе больше, чем узнаю, не прикладывая усилий. И за собаку тоже можешь пару недель не беспокоиться. От тех языков, что он нахватался, вырос вдвое. Больше потреблять за раз чревато. Принц прошел через портал, который открыл прямо к дверям комнаты, что им выделили для проживания в замке. Он не стал ждать, пока Десарли ему что-то ответит, и ушел тем же порталом. Его ждал брат.